Моченого словно ударило током. В его возрасте случайных совпадений давно не существовало, а в его деле любая встреча таила опасность. Пахан развернулся и, на секунду, замешкавшись, прищурил зрячий глаз. На зоне врагов не забывают, тем более если враги не забывают тебя. А, -а, -а ты, Фрейерок? — ласково шепнул моченый. Значит, помнишь меня? Четыре человека, целеустремленно гуляющие следом заликом за по Трошиловым, как по команде, плюхнулись на ближайшую скамейку. Им вдруг срочно захотелось почитать газету, одну на всех, с большой дырой посередине. Якуты сидели в кустах. Раскосые глаза пристально следили за старшим братом. Пока что потенциальный Тайон ничем положительным не блистал. Для чего племени Белого Оленя мог понадобиться вождь из ментов, было неясно. Они наблюдали, пытаясь отыскать в поведении Альберта хоть что-нибудь фамильное. Время шло. Оставшиеся панты в чемодане начинали подозрительно пахнуть. Кандидат в вожде вел себя непонятно. Моченого и гниду первым увидел Диоген. Он тихо присвистнул и сказал, «Однако сейчас брата освежуют, как Олежка». Сократ покосился на стариков-разбойников. Финка в руке Моченого навевала нехорошее предчувствие. Но папа советовал всегда мыслить позитивно. «Однако отец таких волков просто затоптал бы», — не очень уверенно ответил он и добавил, — «как олень». Старики явно преследовали их брата, и, похоже, не для вручения бесплатного завтрака. Оленеводы машинально поднялись. «Наблюдение наблюдением». А резать потрошиловых в племени белого оленя запрещалось настрога. В тундре детей Степана Степановича называли полярными чеченцами. У них не существовало понятия «хороший», «плохой», «только свой» и «чужой». Что поделаешь? Дикие, нецивилизованные люди. Вмешаться они не успели. Внезапно за спиной братьев раздался топот. Хрипло дыхание бывших спортсменов заполнило лужайку за кустами. Якуты резко развернулись. В нескольких метрах от них стояли запыхавшиеся квадратные люди. На память Сократ и Диоген жаловались. Тем более, что загипсованные пальцы Ахмед держал на виду. Если неожиданное появление из аэропорта и удивило Патрашилов, то понять это по их непроницаемым лицам было невозможно. — Хауду do, do переводя дыхание, спросил Бай. — Плохо, — по-русски ответил Сократ. — Нам все время кто-то мешает. — Воякут задает! — изумленно брякнул Краб. Мне поручено, типа, проводить вас на саммиты в натуре. Пытаясь изобразить светскую улыбку, изрек бай. Сократ сделал шаг вперед. Широкоскуло лицо оказалось почти вплотную к трудно улыбающейся физиономии Андрея Яковлевича. Тихий свистящий голос словно заморозил на месте отчаяние радушей братвы. Оставьте нас в покое. Этикет-этикетом, а терпение в число добродетель хозяев не входило, даже если дело казалось гостей из Японии. Краб чуть подвинул шефа и, в грудь, накачанную до хорошего третьего размера, попер на наглую якудзу. Ты че? На нашей поляне будешь лохов окучивать? А мы типа соплю пожуем. Руки борца за место под хилым питерским солнцем сами вылетели из карманов и сложили первосортную козу. Растопыренные пальцы замелькали, наводя сложнейший веер фирменные распальцовки высшего класса. — Панты? — вдруг спросил Сократ. — Панты! — фанатично подтвердил диаген. — Краб! «Они опять чего-то!» — шепнул Ахмед товарищу и убрал руки в гипсе за спину. Глаза якутов внезапно округлились, одновременно наливаясь кровью. Их кулаки с хрустом сжались. В следующее мгновение по скверу пронесся душераздирающий треск. Краву пообломали пальцы вдоль секунды. Крупное, хорошо откормленное тело, Отбросил от боли Набая с Ахаметом. Образовалась куча мала. Краб в ужасе и болевом шоке замолотил руками и ногами пространство, с сгоряча попадая по своим. Те рефлекторно дали сдачи. Якуты ушли по-японски. Незаметно спиной вперед. Из кустов еще долго неслись вопли и стоны. Потом они стали удаляться в сторону выхода и стихли. «Потому что мы якутцы, шепнул Сократ. Уж очень ему нравилось новое слово. Пока в кустах происходили интересные встречи, моченый добрался до цели. Обнаружив рядом с телком сыном коровы старого не в наглого знакомого, пахан мгновенно развернулся. Его выпад был быстрее броска кобры. Финга вспорола воздух, стремясь погрузиться в живот жертвы. Но экстремал в состоянии похмелья действовал исключительно на рефлексах. Еще не успев осознать, что происходит, Распутин поставил блок. Его нога в ботинке класса «Терминатор» с хрустом врубилась в район хромого колена не в меру агрессивного старика. Нож улетел в траву. Немецкий протез отменного качества и немалой цены жалобно лязгнул суставом и оторвался, упав в лужу. Кулак Клима с размаху вошел прямо в ослепительный голливудский оскал моченого. Фарфоровые зубы брызнули, разлетаясь веером. Следом выскочил стеклянный глаз, игриво запрыгав по траве. Пахан упал тяжело. Грузное тело в ляном костюме улетело на бочную дорожки, подгребая под собой подбегающего к гниду. Моченый выбыл из игры. Окрестные кусты дрогнули, роняя на землю крупные капли, как слезы по его ушедшей силе и удали. Клим мутным взглядом осмотрел плоды своей подсознательной реакции и удивился. Впереди, в шагах в трех, маячила спина Альберта Степановича. Сквозь дождь доносились слова монолога. Тенденция к самоутверждению через физиологию пагубна. Потрошилов почувствовал отсутствие слушателя и обернулся. На траве лежал без ноги одноглазый старик. Из приоткрытого рта угрожающе торчали железные штыри. Алик протер очки. Распутин стоял на месте, явно прослушав последние самые важные выводы. Пришлось прервать разговор и вернуться. Долг служителя закона заставил его склониться над телом.